к о т о р ы й надоело болтаться по темным закоулкам. Мне нужна аптека. Пора проведать моего срованца о Джереми. п о п у с т я так по нему соскучился. Голос штурмана дрогнул. Это близко пять минут. Дом, к которому он привел нас теперь, был наряднее предыдущих. Стены его были выкрашены белой краской, к фасаду примыкала терраса с резными перильцами. Я забочусь о моем Джереми. Выезжал, оставил сотню ливров, и потом из Бордо с одним приятелем передал. Похвастался Логан и заорал «Эй, на-на, просыпайся, это я!» От крика из-за соседнего угла шмыгнула напуганная кошка и что-то еще там шевельнулось. Я отлично вижу в темноте, поэтому различил контур человека. Голова его была обвязана платком, в ухе блеснула серьга, челюсти сосредоточенно работали, пережевывая табак. Мне этот субъект не понравился. Почему он прячется? В таком городе, как Форт-Рояль, да еще в нынешние тощие времена, запросто могут прирезать из-за кошелька и даже пары хороших башмаков. А мои спутники по местным меркам выглядели богатеями, оба в париках, в добротной одежде. Я издал предостерегающий клекот, и летица обернулась, но подозрительный тип повернулся и быстрым шагом почти бегом удалился. Туда ему и дорога. — Джимми, детка, твой папуся вернулся! — з а о р а л из окна к р у г л а лица негритянка. — Папуся привез тебе г о с т и н ц е Вставай! Нана выкатилась на террасу, низенькая и круглая, очень похожая на тыкву, обхватила ирландца в о б ъ я т и е но он нетерпеливо высвободился и поскорее вошел в дом. Мы с л е т и ц ы остались снаружи, наблюдали семейную сцену через открытое окно. Встреча отца с любимым чадом была бурной, но недолгой. Гарри вытащил из постельки пухлого бутуза, с кожей цвета какао и огненно-рыжими кудрявыми волосами. Мальчонке был, наверное, годик или чуть больше. Штурман тряс, его целовал. А ребенок вел себя так, как всякий нормальный младенец, разбуженный среди ночи, испуганно орал и сучил ножками. — Ты мой маленький талисман! — всхлипывал сентиментальный ирландец, не обращая внимания на вопли сына. — Все, что делает папусь, он делает ради тебя. Скоро ты будешь спать в золотой колыбельке и кушать с золотых тарелок. — У него уже два зуба есть, — сообщила в этой связи на она, что в ы з в а л а у родителя новый взрыв восторга. Зубы были предъявлены и любовно осмотрены. На этом встреча, собственно, закончилась. Логан сунул малыша матери и стукнул ее кулаком в ухо. Она пока ч н у л а с ь без особенного удивления, во всяком случае, без обиды, поинтересовалась. — За что это ты меня ударил, Гарри? — Чтоб берегла моего сынишку, как зениц ока. Если с ним что случится... Ты знаешь, что я с тобой сделаю. Знаю, вздохнула она. Только зря ты такое говоришь. Уж я ли... Ладно, на-на, заткнись. Это тебе. Он кинул на стол кошелек. Скоро я вернусь, и тогда мы заживем по-другому. На улице л е т и ц и спросила. м а ч у г а н конечно, очень славный, но почему из всех своих детей вы отличаете именно его? Потому что он принесет мне удачу. Гарри подмигнул. А теперь, Эпин... — Мы с вами пойдем в одну славную таверну, где нам за пол дуката дадут комнатку под крышей. Ни один пес не сможет нас там подслушать. — Мне нужно в аптеку. — Потом сходите. Если такие мелочи еще будут вас интересовать после нашего разговора, аптека старого люка на главной площади слева от церкви. Можно звонить в любое время суток, он привык. Ночью туда частенько приползают те, кому попортили шкуру в какой-нибудь потасовке. Тогда я предпочел бы заглянуть к мсье и Люку прямо... В отличие от Летиции, меня очень интересовало, что за важную беседу собирается провести с нами Логан, поэтому я летел совсем низко над ними и не смотрел по сторонам. Только этим можно объяснить, что я прошляпил опасность. Как говорят в таких случаях самураи, прежде чем совершить харакири, мне нет прощения. Единственным оправданием мне может служить то, что переулок, в котором это произошло, был совсем не освещен. Если б не луна и звезды, темноту без преувеличения следовало бы назвать кромешной. Из мрака с быстротой хищников, бросающихся на добычу, выскочили три тени. Один человек сзади накинулся на летицию, обхватил за плечи и приставил к горлу нож. Еще двое взяли под руки штурмана. «Поверни-ка его мордой к луне», — донесся хриплый голос, говоривший по-английски. Логану рывком запрокинули голову. «Это он, я не ошибся». Первое оцепенение, естественное при таких обстоятельствах, миновало, я приготовился к драке, у меня большой, исключительно крепкий клюв, я никогда не пробовал, можно ли им пробить человеческий висок, но теперь готов был попытаться.